Глава пятьдесят вторая. Наступила ночь, но я долго еще сидел на палубе, думая о двух женщинах и событиях, которые свели нас вместе. Я тайный агент, и темнота всегда была моим другом, но после посещения театра смерти я стал бояться ее настолько, что казалось, не избавлюсь от этого страха до конца жизни. Я встал, чтобы включить ходовые огни и сверить курс, но внезапно остановился посреди палубы. Мне показалось, что курс уже выбран. Я оглядел на волны, расположение звезд и луны, вслушивался в кричащую тишину. «Я уже бывал здесь раньше. Это случилось, когда я узрел будущее, выглянув из окна овального кабинета. Тогда у меня возникло видение, Будто бы я плыву один на старой яхте с залатанными и выцветшими парусами. Ветер гонит меня во тьму, и яхта становится все меньше и меньше на фоне безбрежного моря. И вот пришла эта ночь, и наступил тот миг. Я жду в одиночестве, затаив дыхание, когда морская волна накатит на судно. Странник накренился, вода пенилась у его носа. Стихнувший на короткое время ветер вновь усиливался. Скорость судна увеличилась, и я подошел к Лееру, чтобы привести в действие лебедку. Паруса тянулись, ветер пел свою песню, и хотя посреди темноты океана не было ни души, я уже не ощущал одиночества. У другой лебедки стоял Билл Мердок. Его широкие плечи опускались и вновь поднимались. Он рассмеялся и крикнул, чтобы я не отклонялся от курса, несмотря на сильный ветер. На нас с трудом пробралась женщина, чтобы отрегулировать ходовые огни. Поскольку моя мать умерла, когда я был совсем маленьким, я плохо ее помнил, и это всегда являлось для меня источником тайной боли. С каждым годом черты родного лица все больше блекли в моем сознании. А сегодня при свете сигнальных ламп я ясно видел маму в мельчайших подробностях. Сзади раздались голоса. кто-то говорил по-польски. Женщина с той памятной фотографией, несчастная, которая, прижимая к себе детей, вела их в газовую камеру, была теперь на борту судна вместе со мной. Она сидела в каюте, постаревшая, но счастливая. А вокруг толпились ее взрослые дети и внуки. Конечно, все на земле умирает. И это было видением смерти, но не моей, а какой-то другой. Я прощался со всеми призраками былого. Как сказал мне много лет назад буддийский монах на дороге, ведущей в Кхун-Юам, «Если хочешь обрести свободу, расстанься со всем, что тебе дорого». Под куполом этого неба, плывя в темном, как вино, море, я понял, что рожден для мира спецслужб. Стать тайным агентом мне было предназначено самой судьбой. Это не было моим выбором, я никогда по-настоящему не хотел подобной участи, но случилось именно так. То, что представлялось мне тяжелым временем, когда я отправлялся в путь, оказалось даром свыше. И я знал, что вернусь в Нью-Йорк, может быть, не в этом году, а в следующем. Однажды в назначенный час я подойду к зданию на Кеннелл-стрит, нажму на звонок и поднимусь по ступенькам... В старую Японию. Дверь квартиры откроется, и я увижу стол, накрытый на троих. Потому что человек, живущий здесь, всегда держит свое слово. Рэйчел бросит на нас взгляд из-за стола, а Бетлбора смеется и протянет мне свою огромную ручищу. Мгновение мы будем глядеть друг на друга, а потом он спросит, зачем я пришел. Я улыбнусь и ничего не скажу, но в душе буду знать ответ. Я точно помню, что написано в Евангелии от Марка, глава 16, стих 6. Это часть эпической истории о воскресении из мертвых, о возвращении к жизни. Там сказано «Он воскрес».